Глава третья. Ходячие мертвецы, неходячие мертвецы. Выкапывался я долго, чуть ли не дольше, чем срезал приваренную жестяную крышку моего гроба. Но не потому, что было так уж сложно или тяжело. Хотя назвать простым этот процесс у меня язык не повернется. Жутко муторное и неудобное занятие осложнявшаяся тем, что, выкапываясь, я одновременно пытался прощупать пространство надо мной в эфире, и лишь убедившись, что в радиусе полукилометра нет ни одной живой души, я, наконец, обрушил тонкий потолок, который удерживал над собой слабым кинетическим щитом. Выбравшись, в конце концов, из этой могилы, Я на всякий случай огляделся по сторонам и, узрев лунный пейзаж вокруг, невольно выматерился. В сгущающихся сумерках песчаный карьер, на дне которого меня похоронили, производил весьма унылое впечатление. Но причина моей реакции была в другом. В городе нет мест, подобных этому. А значит, я за пределами Москвы. Плохая новость, учитывая мои планы. Да, я решил не пускать дело на самотек и как можно скорее вернуть долг Ирине Михайловне. А если повезет, то и ее братику Роме. Не дурак ведь и понимаю, стоит мне теперь засветиться, и в ход пойдут куда менее изощренные, зато более надежные способы убийства. Оно мне надо? Вот уж нафиг. «Значит, значит, надо действовать. И первым делом мне необходимо добраться до города». Выбравшись из карьеры и оказавшись на шоссе, я очистил воздухом свою одежду, насколько это было возможно, и поднял руку. Автостоп он и в другом мире автостоп. Движение на трассе оказалось довольно оживленным, так что спустя каких-то десять минут я уже забирался по высоким ступенькам в очень просторную кабину огромного сидельного тягача. К моему удивлению, кресло в нем было только одно, понятное дело, водительское. Оно оказалось расположено точно на продольной оси кабины, и сам водитель в нем в результате больше напоминал пилота какого-то футуристического летательного аппарата, а панорамное лобовое стекло — изящной дугой, обогнувшая подкову приборные доски, и вовсе наводила на мысли о звездолетах, как их показывали в старых фантастических фильмах там. В общем, место для меня нашлось только на расположенной за спиной водителя широкой спальной полке. Очень широкой полке. Грузовик неожиданно мягко тронулся с места, и тут... В общем, я понял, что забыл сделать одну важную вещь. Сообщив об этом водителю, я удостоился легкого смешка и снисходительного объяснения. «Парень, это же континентальник! Спустись в прихожую, дверь в туалет будет справа от тебя. Только смотри, не перепутай, а то еще вылетишь на дорогу», бросил мне водила этого монстра. Честно говоря, находясь Под впечатлением от такого сервиса Я даже на время позабыл о своих планах Спустившись обратно в закуток у входной двери Прозванные водителем прихожей Я покрутил головой И заметил справа от себя Низкую, неприметную дверцу Отодвинув которую в сторону Оказался в небольшом помещении Расположенном, кажется, аккурат Под спальным местом водителя Точнее, нижней полкой А я еще удивлялся ее ширине и, понимающий, хихикал, однако. Да, места в туалете оказалось совсем немного. Пожалуй, даже меньше, чем в санузле пассажирского вагона. Зато здесь даже имелся душ. Хочу такую машину. Вместо полуприцепа засандалить нормальный кузов с кухней и спальней. И готова натуральная вилла на колесах. Мечта. Насладившись достижениями цивилизации, я вернулся в кабину тягача и, устроившись на полке за спиной водителя, уставился на пролетающий за изогнутым стеклом пейзаж. Первым моим порывом, когда я выбрался из карьера, было добраться до дома, а уже оттуда рвануть в Имени. Но после недолгих размышлений я отбросил эту идею как неподходящую. Кто его знает, что меня там ждет? А значит, мой путь лежит напрямую в имение. Сомневаюсь, что супруга-наследника рода Громовых позволит себе не вернуться вечером домой. По крайней мере, раньше такого не было, а визиты в гости, тем более не на вечер, а, так сказать, с ночевкой, всегда обговаривались заранее. Очень-очень заранее. Московские традиции, однако. Суровое наследство средневекового прошлого и так далее, и тому подобное. Да уж. Мимо промелькнула кольцевая. И наш тягач, шипя, притормозил и скатился по лепестку развязки на его внутреннюю сторону. А через несколько минут и вовсе остановился у башни подвесного пешеходного перехода рядом с автобусной остановкой. «Приехали, парень!» — констатировал водила, кивая в сторону пустого навеса подсвеченного табло расписания. «Спасибо, Виктор Кузьмич, выручили!» Я пожал руку водителю и, пожелав ему счастливого пути, выбрался на улицу. Тигач тихо загудел и покатил по кольцу, плавно набирая скорость, перейдя на другую сторону широкого. Десятиполосного шоссе Я запрыгнул в подошедший Полупустой автобус И, продемонстрировав Голые запястья Скорчил шоферу извиняющуюся мину Что, ограбили? Оценив мой слегка Потрепанный вид Спросил тот, закрывая двери Если бы Друзья пошутили, вздохнул я Заснул на пикнике, опроснулся. Ни друзей, ни шашлыка Ни денег с браслетом «Вот теперь до дома добираюсь». «Ладно, занимай место, жертва обстоятельств». Покачав головой, усатый шофер махнул рукой в сторону салона и, захлопнув двери, тронул автобус с места. Нет, можно было бы, конечно, попробовать укрыться отводом глаз, но тогда водитель просто проехал бы мимо остановки. А что? Выходящих нет, под навесом пусто, имеет право... Вот и пришлось выдумывать. Через 40 минут я уже был недалеко от имени, По прямой от кольца до бесед не больше пяти километров. Так что действительно недалеко. Только добираться до бывшего дома по шоссе я не стал. И свернул в лес. На кой мне светиться на дорожных фиксаторах? Добравшись до знакомой опушки, я взглянул на темную громаду каменного забора, опоясывающего имени И предельно аккуратно, можно сказать, нежно, тронув эфир, прислушался к откликам. Раз, два, три. Шесть разных, но компактно расположенных датчиков. Все как и должно быть. Уж за прошедшие-то годы, за все эти игры в Зорницу с Близнецами и Алексеем, в систему безопасности усадьбы... Я выучил, что называется наять. Нет, стоп! Должно быть что-то еще. Припав к земле, отправляю легкий эфирный посыл в сторону стены и довольно киваю. Вот ты подстраховка. Хм. А теперь надо решить, как их обойти так, чтобы не побеспокоить. Покинув на всякий пожарный опушку, Я добрался до небольшой полянки в лесу и, усевшись на поваленное дерево, задумался. Можно было бы, конечно, просто выжечь фиксаторы, как браслет Кдовицкова тогда, на заимке. Но могу поспорить, стоит мне это проделать, как к месту обрыва сбегутся жутко недовольные тревогой охранники. Оно мне надо? Нет. И как быть? «Стихии здесь мне тоже не помощники». «Ни на секунду не сомневаюсь, что львиная доля фиксаторов здешней системы контроля как раз и заточена на улавливание стихийных воздействий». «В общем, не вариант». Опомнившись, я скинул отвод глаз, под которым рассматривал систему защиты поместья, и... «Стоп!» «А что я, собственно, мучаюсь?» Ведь здешние датчики-фиксаторы — это не тамошняя техника. Они реагируют не на реальные изменения физических параметров в контролируемом объеме, а воспринимают эфирные искажения, возникающие в результате тех самых изменений, а потом уже переводят их в понятный любому неодаренному вид. Считается, что такие записи невозможно подделать, и нельзя пройти через фиксируемый датчиками объем незамеченным. Ха! Ну-ну! Но ведь отвод глаз как раз и создан для того, чтобы снижать возмущение в эфире. Он не делает человека невидимым или неощутимым, а лишь выравнивает эфирный фон, размывая те возмущения, что укрытый отводом глаз объект вносит, в окружающую среду своим присутствием. Именно поэтому порой обмануть неодаренного отводом глаз бывает сложнее, чем и нового стихийника. Не всех и не всегда, конечно, но тем не менее. Что наводит на определенные размышления о природе дара. Впрочем, об этом можно подумать и в другой раз, как выдастся свободное время. А сейчас у меня совсем другая задача. Скажем прямо, не располагающая к философским размышлениям. Конечно, для идеального размытия, вплоть до полного исчезновения всех лишних возмущений, нужна огромная концентрация и филигранная работа с эфиром. Но кто сказал, что мне это не по плечу? Ничего принципиально невыполнимого здесь нет. Тем более, что частично этот прием я уже использовал совсем недавно, между прочим, когда скрывал от фиксаторов браслета возмущения, оставляемое моим телом, изображая труп. А значит, за работу! Я глубоко вздохнул и одним отработанным до автоматизма усилием накинул на себя давно ставший привычным отвод глаз. Тронув эфир... Оглядел себя со всех сторон и принялся за работу. Максимально выровняв биение потоков силы в теле, я начал потихоньку сливать их с окружающим меня морем энергии. Через минуту я чувствовал себя так, словно погрузился в воду, температура которой идеально совпадает с температурой моего тела. Я уже не мог сказать, где кончается моя собственная энергия, и начинается то самое море эфира, да и самого тела почти не ощущал. Оно будто растворилось в окружающей среде. Зато, поморщившись от возмущения эфира, разошедшегося от меня в разные стороны волнами, словно кругами по водной глади, я окинул себя взглядом со стороны и улыбнулся. Сработало. Поднявшись на ноги и старательно поддерживая концентрацию, я сделал несколько шагов из стороны в сторону. Подпрыгнул, пробежался по полянке и, убедившись, что поддержание отвода не требует слишком уж больших усилий, ускорившись, ударил кулаком по бревну. Хруст треснувшего дерева, да легкое. Почти мгновенно растаявшая рябь в эфире — вот и все последствия. Замечательно! Я скинул с себя доработанную технику и, прислушавшись к ощущениям, тихонько хмыкнул. Теперь понятно, почему Гранды так не любят распространяться о своих умениях. За такое, пожалуй, и убить могут, если смогут. Перемахнуть через трехметровую каменную стену усадьбы в тени отвода, да еще и под разгоном, не составило никакого труда. Я в очередной раз, поблагодарив судьбу за то, что имение беседы не является крепостью вроде тех, что были популярны у здешних бояр еще пару веков тому назад, скользнул уже вдоль внутренней стороны стены к жилому корпусу. «Да... Крепости снесли, а привычки-то остались. Вот и сейчас, оказавшись у входа в основной корпус, я застыл на месте, пережидая, пока вышедшие на крыльцо охранники докурят и скроются в доме. Теперь мне надо пройти следом за ними, через сени и своеобразную кардигардию, где постоянно находятся пять-шесть бойцов рода, что называется «в готовности номер раз». Именно об этом я и говорил, когда упоминал о традициях. Правда, теперь это помещение зовется не дружинной или, на европейский манер, кардегардией, а людской. Будто от этого меняется смысл. Хм. Без опаски, прощупав эфир, благоподступы к усадьбе, контролировались на порядок серьезнее, чем сама территория, поскольку у охраны нет никакого желания бежать по тревоге на каждый эфирный всплеск. Я изменил решение и, нырнув в тень под стеной дома, скользнул вдоль нее в поисках места, более удобного для проникновения, чем набитый народом парадный вход. Проходя под открытым окном пультовый, соседствующий с людской, Я невольно замедлил шаг, услышав разговор охранников. Уж больно тема беседы оказалась интересной. Узнав, что Громовы вместе с Гдовицким в полном составе отправились на поиски моей персоны, я даже на миг опешил. Только подслушать что-либо еще мне не удалось. Старший смен рявкнул на болтунов, и те заткнулись. Впрочем... Нет. Кое-что еще понять получилось. Информация о моей пропаже скрывается, причем в том числе и от Родовичей. Хм. Честное слово, если бы не прошлое бездействие боярина, я бы, наверное, мог сейчас со спокойной душой вернуться домой. Да только если припомнить его безразличие. Мне кажется, что первая леди Рода, как И ее отпрыски в прошлом Выйдет сухой из воды а Значит, все-таки придется наказать ее самому А потом быстро-быстро бежать обратно в карьер и закапываться Грех упускать такое алиби А в том, что Громовы обязательно меня там отыщут Я не сомневаюсь С этими мыслями я и отчалил от окна пультовой чтобы через минуту обнаружить открытую балконную дверь на втором этаже дома. То, что доктор прописал. Сон не шел. Стоило Ирине чуть глубже погрузиться в дремоту, как она слышала сдавленное сипение и хрип. А перед внутренним взором представало бессмысленно развивающее рот лицо пятнадцатилетнего мальчишки. Ирина вздрагивала, И тут же просыпалась в холодном поту С бешено колотящимся сердцем Вот и сейчас Вынырнув из дремы Она тяжело вздохнула И открыв глаза Вдруг замерла в ужасе Сон не закончился Лицо Кирилла Бледное Отрешенное Нависло над Ириной А в следующую секунду Сердце женщины пропустило удар, в глазах потемнело, и, привидевшееся лицо убитого ею племянника, растворилось в темноте. вечной. Самым сложным в моем экспромте оказался вовсе не вопрос незаметного проникновения на территорию поместья, И даже не маскировка убийства, столь чутко спавший в своей спальне супруги наследник рода под обычный инсульт. Нет, куда сложнее оказалось закопаться обратно в тот ящик, что по задумке братца покойный должен был стать моим гробом. А уж выгрести из него весь сброшенный на дно во время выкапывания песок... Потом приваривать обратно срезанную крышку бака И вслепую, ориентируясь только по эфирным возмущениям На пределе своих невеликих сил Пользуясь воздушным щитом, как банальной лопатой Погрести свой гроб под наваленной рядом с ямой кучей грунта А потом еще и выровнять поверхность водяной дорожкой Вот это было по-настоящему трудно Но я справился Хотя, как подумаю, на каком волоске висело все это мероприятие, дурно становится. Ведь с момента моего самозахоронения до появления в карьере вереницы громовских вездеходов прошло всего полтора часа. Повезло, что по дороге в Москву мне попался тот водила, и не пришлось тратить время на общественный транспорт. «За городом он ходит куда реже. «В этом случае я прибыл бы на место не раньше полуночи. «И вдвойне повезло, что о поисках, проводимых к Давидским и Громовым младшим, «я услышал в имени от ночной смены охранников, убивавших время дежурства болтовней. «Из-за этого я даже отказался от идеи допроса Ирины Михайловны насчет ее помощников». Пришлось ограничиться беглым просмотром инфы с ее браслета. А потом бежать под разгоном добрых 40 километров. В результате, когда меня изымали из гроба, я действительно чуть дышал. Правда, тут дело было не только в выматывающем беге на пределе сил, но и в самом процессе закапывания, клянусь. Никогда больше не пойду на такую авантюру. Ведь и вправду чуть не сдох. Передернувшись от дурных воспоминаний прошедшей сумасшедшей ночи, я не заметил, как задремал на заднем сиденье вездехода под чутким присмотром вдруг ставшего чрезвычайно внимательным ко мне деда. А проснулся уже в постели в знакомой комнате, И менее беседы — моя бывшая спальня. Хм, а неплохо. И не скажешь, что здесь ремонт делали, если, конечно, не знать, куда смотреть. Вот, например, новенький подоконник и оконная рама. А здесь чуть отличающиеся по цвету явно замененные плашки паркета. Стол, шкаф, тумбочка. Ну тут ничего нового. Огонь их пощадил Так что Стоят себе, как стояли Мысли медленно ворочались в голове Сонно, неторопливо Я зевнул и, бросив взгляд на часы Висящие над дверью в ванную Вскривился Половина третьего Подскочив с кровати Метнулся в ванную Наскоро приняв душ и почистив зубы Вернулся в комнату И, надев свои шмотки К счастью, не очень-то пострадавшие этой ночью Распахнув окно, сиганул прямо на клумбу «Кирилл!» Я оглянулся и мысленно застонал «Но почему именно он?» «Здравствуй, Алексей!» Я кивнул стоящему на дорожке двоюродному брату и окинул его настороженным взглядом. «Знает. Лицо осунувшееся. Бледное. Веки красные». «Ну, извини, Леша. Никто не заставлял твою мамочку живьем закапывать родного племянника. По делам и награда». «Ты слышал?» Проигнорировав мое приветствие, тихо проговорил «Алексей?» Дяде Федору при мне сообщили. Сочувствую, коротко ответил я. Да что ты? Алексей осекся и, шумно выдохнув, продолжил уже мягче. Извини, кому и понимать, как не тебе? И тут же сменил тему. Ты сбежать хочешь? Да. А как еще объяснить мои прыжки в окно? Лучше уж правду сказать. Давай подброшу до метро. Неожиданно предложил Алексей, и, заметив, мой недоуменный взгляд, пояснил. «Не хочу здесь оставаться. Все носятся, суетятся, и каждый норовится своими соболезнованиями в душу влезть. Достали!» «Буду благодарен», — кивнул я. До машины Алексея мы добрались без приключений, а на КПП нас даже ни о чем не спросили. Только к Давицкому доложили и шлагбаум взвелся вверх. «Что ты там с линкой сотворил?» поинтересовался Алексей спустя четверть часа полной тишины. «За длинный язык наказал», пожал я плечами. «Она по гимназии слухи обо мне распускать начала, мягко говоря, нехорошие. Вот и огребла». «Понятно», коротко кивнул в ответ Алексей, не сводя взгляда с дороги. «Да все-таки». «А тебя это не... Хм, не раздражает?» — спросил я. Честно говоря, сидя рядом с человеком, матери которого совсем недавно организовал то, что раньше именовалось апоплексическим ударом, я чувствовал себя не в своей тарелке. Неуютно. Не могу сказать, что у меня кошки на душе скребли от осознания совершенного убийства, сколько их за моей спиной. «Привык. Только тогда была служба, война, и мне не приходилось общаться с родственниками моих противников. А сейчас, глядя на вот этого хмурого семнадцатилетнего пацана, сжимающего рулевое колесо и вперевшего взгляд в дорогу, я чувствовал себя совсем нехорошо. И я действительно сочувствовал Алексею. Да, его мать... «Мягко говоря, не была образцом добродетели. Но ведь это не его вина, правильно? С другой стороны, других вариантов она мне не оставила. Так что совесть к ноге». Алексей в ответ на мой вопрос только неопределенно дернул плечом. «Не знаю, Кирилл. Я сейчас вообще ничего не знаю». Автомобиль резко затормозил и прижался к обочине. Алексей кивнул на вход метро. «Ладно, выходи, приехали». «Спасибо за помощь!» Я распахнул дверь и спрыгнул на тротуар. «Не за что. Похороны послезавтра. Если надумаешь, позвони. Я пришлю машину». Покачав отрицательно головой, я захлопнул дверь, и вездеход Алексея сорвался с места. Посмотрев вслед автомобилю, я отряхнул головой и устремился к метро. И только оказавшись у турникетов, вспомнил, что у меня нет ни копейки денег. Но не хожу я по дому с кошельком в кармане, не хожу, ну и черт с ним. Разгон и злобные турникеты захлопываются уже за моей спиной. Короткая пробежка по эскалатору. И вот я уже на станции метро Пресненская. А полчаса спустя, выйдя на Каланчевую площадь и не увидев ни одной машины на перекрестке, я плюнул на правила и помчался прямиком через проезжую часть. Времени до встречи на полигоне оставалось все меньше, а значит, надо было поторопиться. Запах Гарри достиг моего носа раньше чем глаза увидели снесенные ворота бывшего конного клуба. Я прошел через пустой проем в заборе с покосившимися воротными столбами и, оказавшись во дворе, решительно двинулся в дом. У меня еще будет время оценить весь ущерб, а пока нужно собрать запасную одежду, оседлать мотоцикл и ехать, На школьный полигон». Рыжий взревел и, выбросив из-под заднего колеса облако пыли, рванул по просеке. «Дуэль не самое важное дело на сегодня. Но если я ее пропущу, о нормальной учебе можно будет забыть. А это три года, между прочим, и я совсем не хочу» чтобы они были потрачены на постоянное доказывание окружающим своей силы и самостоятельности. «Кирилл, ты рехнулся?» Бестужев нервно вышагивал по скамейке за моей спиной. «Я же просто наслаждался хорошей солнечной погодой и сигаретой, последней в пачке, как оказалось». Нервное состояние после прошедшей ночи и короткая беседа с Алексеем нехотя растворялась в ароматном дыму и таяла вместе с ним. «Хорошо!» «Леня, успокойся! Ну, хочется нашему старости оказаться в больнице. Так кто ему злобный доктор?» Лениво взглянув на мечущегося Бестужева, спокойно проговорила Вербицкая и вернулась к своему чрезвычайно важному занятию — доведению ногтей до совершенства. — Маша, и ты! — с интонациями умирающего Цезаря вызопил Бестужев. — Их же трое! Трое, понимаешь? Да они и поодиночке-то его к врачам отправят. А всей компании сразу вообще уложат в могилу. И не надо мне говорить, что это спарринг, а не дуэль. Все равно закопают. «Кто угомоните — Кто-нибудь угомонить этого Белобрысова! — пробормотал Рязанов, сидевший на лавке, следующий за той по которой метался Леонид. — У меня уже голова от его бегать не кружится. — лёня действительно, сядь уже и успокойся. Я дернул приятеля за штанину, и тот нехотя с сопением опустился на лавку. — Да, когда я сообщил Бестужеву, на каких условиях хочу провести спарринг, он чуть не рехнулся. Но вздохнув и успокоившись, Пошел договариваться с противной стороной Я же просто не желал Тратить свое время И очень сильно рассчитывал Пресечь этим шагом Дальнейшие наезды Хотя бы на полгода Естественно, что посмотреть На представление Собралось чуть ли не школы. Кому-то было просто интересно Кто-то желал полюбоваться На то, как старшеклассники Раскатают в блин Наглого новичка а кто-то и вовсе на полном серьезе утверждал, что таким образом я решил покончить с собой, не в силах вынести позора изгнания. Да, в общем, равнодушных не было. Я кинул взглядом забитый зрителями амфитеатр и хмыкнул. Но насладиться этим зрелищем мне не дал усиленной эфирной техникой голос распорядителя — роль которого взял на себя наш физрук. Поединчики в круг! Не знаю, как Леонид умудрился договориться о варианте боя с условием трое против одного, но он это сделал. Мало того, этот реактивный, белобрысый хорек еще и тотализатор успел организовать. Нелегальный, разумеется. Так что сейчас, заняв свое место в круге, И наблюдая, как противники расходятся по своим местам метрах в двадцати от меня, я отрешенно пытался подсчитать свой будущий барыш и ждал отмашки судьи.